Стало известно, что расстреляли брата Зубра, который работал у Кирова, расстреляли Василия Слепкова, отозванного из Буха. Погибли академики Горбунов, Надсен. Через месяц после приезда Мюллера Зубра вызвали в советское посольство. Молодой человек, пухлощекий, с кудрявой куделькой на лбу, с милым слуху окающим говорком, предложил Зубру выехать на родину. Срочно!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 Услышав фамилию Симашко, он пренебрежительно прошелся насчет отставной козы барабанщика и, уже не церемонясь, поднял голос на зубра, много о себе возомнившего, поднабрался на западе вшивого либерализма и в конце концов запустил матерком по ученой шатии, что сидит на шее у народа. Хотя от матерка зуб-отвык, но отвычка не привычка. Вспоминать не учить. Всадил в ответ такого матюка